Как не дышит полдень знойный в растворенное окно, В этой храме неспокойной, где все тихо и темно, Где живые благовония бродит в сумрачной тени, В сладкий сумрак полусонья погрузись и отдохни. Здесь фонтан неутомимый день и ночь поет в углу, И кропит росой незримой очарованную мглу. И в мерцании полусвета Тайной страстью занята. Здесь влюбленного поэта Веет легкая мечта.